Звонок в квартиру раздался в 8 часов вечера, когда я по пятому разу белила потолок, пытаясь скрыть его черноту. Еще не подозревая ничего худого, я открыла дверь и оказалась нос к носам с высокой, красивой брюнеткой примерно моего возраста. Глянув на меня, как на окопную вожь, она молча прошла на кухню. — Кто вы и что вам надо? — задала я правомерный вопрос. — Я-то Галина Николаевна Парфенова. Презрительно прищурилась она. Сестра Толика, а вот кто вы, интересно было бы знать. Законная жена вашего брата, Тюменбаева Джамиля Сатаровна, послушно ответила я и удивленно спросила. Наверное, вы из другого города приехали. Толика вас никогда не говорил. Он вообще был парень со странностями, усмехнулась она. Многое предпочитал не помнить, но ты, губенки ты не раскатывай. «Здешняя я, не заморская». «Почему же вы не были на его похоронах?» «Не хотела, вот и не была. Но тебе до этого нет никакого дела. Ты, я вижу, даром времени теряешь. Еще и девяти дней не прошло, а ты ремонт затеяла. Похвально. Только зря ты на квартирку рассчитываешь. Не обломится тебе жилплощадь. Мой тебе совет. Пока не поздно, собирай свои тряпки в узелок и проваливай туда, откуда приперлась» чтобы через 24 часа и духу твоего поганого здесь не было, а то умная больно. Как же так?» – растерянно развелая руками. «Я хотела продать квартиру и вернуть людям те деньги, которые ваш брат брал на приобретение машин. Что же делать? Меня это волнует меньше всего. Вы с ним брали, вы и отдавайте». Отрезала Галина и, гадко улыбнувшись, добавила. «Еще надо хорошо подумать» почему сгорел Толик и куда делись эти самые деньги, не из-за денег ли ты его подожгла, а потом устроила так, чтобы на тебя не пало и тени подозрения. Я удивляюсь тому, что ты еще на свободе разгуливаешь, надо будет намекнуть об этом следователю». «Уходите!» — не выдержав, разозлилась я. «Уходите и никогда здесь не появляйтесь!» «Что?» Нагло глядя мне в глаза, громко рассмеялась она. «Шлюшка!» Ты выгоняешь меня из собственной квартиры. Даром тебе это не пройдет. Только не надо меня пугать. В свою очередь завелась я. Я прописана в этой квартире. А значит, имею на нее все права. Ты прописана, но не вписана в ордер. А значит, никаких прав не имеешь. Торжествующе захохотала она. Пять лет назад. Квартира приватизирована моей матерью. И права на нее имеют четыре человека. Она сама. Толик, я и мой сын, Алёшка, поняла, подзаборная проститутка. Единственное, на что ты можешь претендовать, так это на долю Анатолия, но я приложу все силы, чтобы этот мизер тебе не достался. Вот так, Константин Иванович, и закончилось моё кратковременное замужество. Не знаю, что мне теперь делать. Из квартиры Толика я ушла, а прежнее место в общежитии уже занято, но и это хорошо потому что знакомые бабы мне передали, что меня там ищут обманутые заказчики. В конце концов, они меня отыщут, и тогда мне останется только сожалеть о своем рождении. С работы меня уволили по той же самой причине и практически без копейки в кармане, и оказалась на улице. Так это еще полбеды, но я по своей же глупости написала расписки на 300 тысяч рублей. Гончаров с тобой, это уже полдела. В отношении крыши над головой, к вечеру мы что-нибудь придумаем, а сейчас я тебе задам кучу вопросов, на которые ты попытаешься мне ответить. С удовольствием у меня от вас тай нет. Прежде всего, скажи мне, предъявляла ли тебе эта самая Галина Николаевна какие-нибудь документы, или ты во всем поверила ей на слово? Ну я же не совсем дурочка, Константин Иванович, она предъявила мне паспорт и целый ворох приватизационных документов. Там все чисто, действительно все обстоит так, как она говорит. Хорошо, то есть ничего хорошего для тебя нет, но поехали дальше. Нарисуй мне картинку пожара. Когда это произошло и что творилось в квартире? В тот день, 16 июля, в час дня, мне на работу позвонили соседи и сказали, чтобы я срочно приезжала домой. Больше они ничего не сообщили, когда в половине второго я прилетела домой то там вовсю орудовали пожарные и оперативники. К тому времени огонь уже затушили, а Толика отправили в морг. Пожарный капитан Слава Морозов взял меня под руку, провел в комнату и сочувственно спросил, много ли в последнее время пил мой муж. «Нет», — ответила я, — «не больше, чем всегда. Во время перегона автомашин он не брал в рот ни капли спиртного, а дома выпивал 200 грамм перед обедом и столько же перед ужином. Но пьяным никогда не напивался. Значит, он сильно постарел, вздохнул Славик. По нашим предварительным данным, с 12 до часа он выпил бутылку водки, а потом, с сигаретой в зубах, завалился спать. В 13:15 пожарные, вызванные все теми же соседями, взломали двери, разбили окна и обнаружили его на диване без всяких признаков жизни. Он задохнулся от дыма. Кроме того, что обгорел диван с подушкой, истлела верхняя панель трюмо и стоящее рядом кресло. Сам Толик лежал в трусах и в тельняшке. Это значило, что в гостях у него никого не было. Да и запертая изнутри задвижка исключала присутствие второго человека. И из окна четвертого этажа выйти незаметным тоже никто не мог. «Значит, подозревать кого-то в умышленном убийстве Парфенова у тебя нет никакого основания?» Тогда что же? Тогда ответьте мне на вопрос, куда могли подеваться деньги. Из твоих слов становится ясным, что в квартире, кроме дивана, кресла и трюмо, ничего не сгорело. Я правильно тебя понял? Нет, Константин Иванович, еще сгорел искусственный палас на полу и ковер над диваном. Славик говорит, что, скорее всего, он задохнулся от удушливого газа, который выделял палас при горении, и, конечно, от ядовитой полировки трюмо а на нем, кроме всего прочего, стояло полтора десятка всяких баллончиков с аэрозолями, дезодорантами, духами и телефонный аппарат. Представляете, как все это вспыхнуло? Я вообще удивляюсь, как оставшаяся мебель осталась цела. Но она осталась. Джамиля, а тебе не приходило в голову произвести в квартире тотальный обыск на предмет обнаружения спрятанных денег? Приходила? И более того, я трижды тщательно обыскивала квартиру, но безрезультатно. Это обстоятельство меня занимает больше всего. Одной из двух? Или денег дома вообще не было? Или они были спрятаны в трюмо и сгорели вместе с ним?» «Джамиля, давай уточним еще раз. По твоим словам, получается, что в доме сгорели трюмо, кресло, диван, ковер и палас. Но почему так получилось?» «Все очень просто» потому что эти вещи находились в непосредственной близости к Толику и запылали в первую очередь. Понятно. Переходим к следующему вопросу. Если денег дома не было, то у кого твой муж мог их хранить? А вот этого-то я и не знаю. горестно вздохнула азиатка. Если бы знала, то давно бы вернула деньги заказчикам. Решительности у тебя не занимать. Вспоминая наше рискованное путешествие, усмехнулся я. Ты знаешь, у кого твой муж брал деньги под заказ? Конечно, ведь совсем недавно я написала им расписки на общую сумму в 300 тысяч рублей. Не думаю, что кто-то из них мне лгал, не тот случай. Согласен. Перечисли их имена, домашние адреса и места работы. Сможешь? Запросто. Первый и самый ведливый мужик, который начал меня доставать с 9 часов утра, был Николай Федорович Капустин. Ему 50 лет, трудится он сварщиком на химзаводе, а проживает в седьмом доме по улице Красноармейской. Потом к нему присоединился 35-летний Василий Михайлович Злобин, продюсер рок-группы «Пьяная вишня». Вместе с молодой женой он арендует 26-ю квартиру на Зеленом бульваре, дом 105. Третьим пришел вольный телемастер Колотов Алексей Александрович. Его адрес — проезд Буденова. Дом 20, квартира 3. И, наконец, четвертая заказчица. Баранова Марина Степановна. Она нигде не работает, а живет на улице Мира, 62, в 202-й квартире. Ей я дала расписку на самую большую сумму. Если каждый из мужиков влетел по 70 тысяч, то она потеряла 90. Ну, хоть все они изрядно попортили мне нервы, но подозревать их в чем-то плохом у меня нет оснований. Они по праву требуют свое. «Так, как я понял, основным костяком вашей бригады был Чумаченко и твой погибший муж, Анатолий Парфенов. Он же собирал и хранил деньги заказчиков. Почему? Он делал это на правах старшего?» «Нет, совсем наоборот. Старшим фирмочки был Дмитрий Чумаченко. Он ее и организовал, и первое время работал в ней один. Только потом, после смерти своего первого напарника, он взял к себе Толика». Час часу не легче. Кто был его напарник и от чего он умер? Точно я сказать не могу, но, кажется, Игорь Лихарёв умер от сердечной недостаточности, а вопросами финансов Толик занимался в силу необходимости, потому что Виктор — чрезвычайно рассеянный человек. Они были старыми друзьями? Вовсе нет, они познакомились меньше года тому назад. Тогда почему же Чумаченко так ему доверял? Не знаю. Наверное, не последнюю роль здесь сыграла рекомендация, данная всем тем же Виктором Косенко. Он их общий знакомый. Тетя Маша дала рекомендацию, и ты тут же доверила мне 300 тысяч. О задачи нахмыкнул я. Джамиля, ты не находишь это странным? И опять на горизонте появляется Виктор Косенко. Он что, заведует у вас кадрами? Нет, конечно, просто знакомый. А что касается самого Дмитрия Чумаченко? то я и сама начала его подозревать. Но после разговоров с соседями эти подозрения не подтвердились, у него стопроцентное алиби. Какое именно? В день смерти Анатолия, а точнее с 10 утра и до 12 дня, он вместе с двумя соседями и их женами сидел у себя дома. Они играли в карты, и он по-крупному их вздул. А потом в 12 часов, чтобы как-то компенсировать их ущерб, всех четверых повез в ресторан обедать. Домой они вернулись только в начале третьего, когда пожарные уже сворачивали свои манатки. И еще одна странность. Откуда, будучи в ресторане, они могли услышать о разыгравшейся у вас трагедии? Странно, если не сказать большего. Ничего тут странного, ни о какой трагедии они не слышали. Тогда почему же они приехали к вам домой? Они не к нам домой приехали, они приехали к себе домой». Просто мы с Ястребовыми и Ермоленко живем в одном подъезде, а Дмитрий к тому же снимает у Ермоленко комнату в их трехкомнатной квартире. Вот и вся загадка. — Опять случайность? — недовольно поморщился я. — Никакой случайности здесь нет. Просто у Дмитрия в марте закончился договор с его прежней квартирной хозяйкой. И Толик на правах товарища взялся ему помочь. В тот же вечер он обошел весь наш подъезд все его 20 квартир, и по соседству в квартире 16 нашел то, что нужно. Бездетные супруги Ермаленко сдавали одну комнату своей трехкомнатной квартиры. Уже на следующий день Дмитрий со всем своим немудренным скарбом стал нашим соседом. Все вместе мы отметили его новоселье, и Толик ввиду производственной необходимости и в знак особого расположения протянул ему параллель от нашего телефона. «Это интересно!» Разглядывая ляжки наклонившейся официантки, негромко пробормотал я. «Он до сих пор снимает квартиру у Ермоленко!» «Нет, тогда в ресторане они поругались, и на следующий день Дима переехал!» Еще интересней! Ты знаешь его новый адрес?» «Нет, не до того мне было!» «Да, конечно!» Стряхнул я секундное наваждение. «А заодно с ним!» и широкую панораму официанткиной задницы. «Джамиля! В какой именно город они собирались ехать? И к кому там предстояло обратиться?» «Обычно мы ездили в Калининград. Там у Чумаченко есть свой человек, Коля Федотов. К нашему приезду он и подгонял уже оформленные тачки. Вечером, 15 июля, Толик должен был ему позвонить. А теперь я не знаю, может быть, ему звонил Чумаченко и обо всем договорился» но ведь ему нужно где-то найти деньги и вместо Толика шофера на четвертую машину. «Возможно, что деньги, ему искать нет надобности», мрачно ухмыльнулся я. «Найти подходящего шофера тоже не составит труда. Кстати сказать, какой бригадой, в каком составе они должны были ехать? Сам Виктор, мой Толик и Тамарка со своей новой подружкой, Людой Крыловой. Еще одно новое лицо». — Ее тоже рекомендовал Виктор Косенко? — насмешливо спросил я. — Что ты о ней можешь сказать? — Ничего определенного. Я видела ее всего пару раз, да и то мельком. Маленькая крепенькая девчонка с непомерно большим ампломбом. Если вы ее подозреваете, то совершенно напрасно. Она в бригаде совсем недавно, не более полутора месяцев. Да и то надельные перегоны ее берут от случая к случаю. — О том, кто ее рекомендовал, я не знаю. «О чем вы задумались, Константин Иванович?» «Все о том же, об извечном вопросе, кому была выгодна смерть твоего мужа». «И кому же?» «Тебе, его сестре Галине Николаевне, а также его напарнику Дмитрию Чумаченко». «И еще, мне не дает покоя этот Виктор Косенко. Как ты с ним познакомилась?» «Очень просто. Он родной брат моей подруги Тамары» и потому частенько заглядывал к нам в общежитие. Витька отличный парень, простой и открытый. В своих подозрениях я бы отставила его в самый последний ряд. А его сестру, Тамару, насколько я помню, она являлась любовницей Чумаченко. Это заставляет задуматься. С Тамаркой сложнее, характер у нее не подарок, и вся она себе на уме. Однако на убийство она никогда не пойдет, и любовницей Чумаченко... Ее можно назвать только с большой натяжкой. Так, перепихнулись несколько раз и точка. Значит, и без того узкий круг подозреваемых у нас стал еще уже. Я правильно понимаю? Остается только Галина Николаевна Парфенова и Джамиля Сатаровна Тюменбаева. Что ты на это скажешь? Скажу, что с меня начинать не стоит. Вы только зря потеряете время. Что касается Галины Николаевны, то она мне не понравилась но это еще не повод обвинять ее во всех смертных грехах. Ладно, без тебя разберусь. Дай мне адрес Виктора Косенко и своего бывшего жилища, а сама позвони мне в 6 вечера. К тому времени я смогу кратко вытащить у своей супруги ключ от своего холостяцкого жилища. А чтобы тебе не было скучно, сходи к Ухову и передай ему все то, что сейчас рассказала мне. Ты знаешь, где он работает? Мы же вместе с вами к нему заходили.